Глава тридцать первая Нервничая, переживая и мысленно прокручивая будущую поездку, Эвелина дождалась приезда мужа. Узнав от Талрика о том, что Кристен выписался из медцентра и уехал, рассказала о своем плане и уже на следующее утро с трудом смогла рожать объятия и выпустить Ленара. «Мам, ну что ты плачешь?» – снисходительно улыбался Ленар. «Я уже взрослый». «Да и отец здесь, так что можешь спокойно ехать?» Обняв на прощание Торвету и выслушав от нее напутственные слова, подошла к Талрику, услышав от него уверение, что все будет хорошо, и Велина с тяжелым сердцем покинула их маленький домик-убежище. Два дня в пути, и вот она пересекла границу королевств, возвращаясь туда, где когда-то была безумно счастлива, и где познала, что значит умирать душевно. Город, в котором находилось родовое имение ее бывшего супруга, встретил Эвелину пронзительным холодным ветром и колючей моросью дождя. Эфиркат мягко скользил над дорогой, следуя указанному направлению, а у Эвелины все сильнее дрожали руки, и сердце в груди громыхало так, что казалось, оно стучит где-то в горле. Поворот, еще один, и эфиркат остановился. Но, выглянув в окно, Эвелина растерянно моргнула, осмотрелась, все еще не веря, что глаза ее не подводят. Вышла из экипажа. Адрес правильный, и дальше по улице знакомые очертания домов. А вот особняка, как и ограды с золотыми вензелями, помпезными высокими воротами, всего этого не было. Эвелина прошлась по тротуару, с недоумением глядя на обширнейшую территорию, которая сейчас была засажена молодыми деревьями и двинулась вглубь парка. В самом центре остановилась у скульптуры на высоком постаменте. Грустная плачущая девушка, за спиной которой развивались крылья, протягивала руки к небу. «Херувим, дитя благостных!» Прошептала, вытирая со щек то ли капли дождя, то ли слезы о ком ты плачешь резко развернувшись поспешила назад к ожидающему феркату и только ночью добралась до столицы королевства единственный человек который мог ей сказать где найти кристина был его друг айгвард а утром она решительно отправилась в его столичный дом еще час ожидания в уютной гостиной совсем подкосил нервы эвелины Она уже устала переживать и волноваться, и даже разговор с Кристоном не пугал. Хотелось побыстрее встретиться с бывшим супругом и вернуться обратно к сыну. «Добрый день, Эвелина!» В гостиную уверенно вошел Айгвард, остановился напротив кресла, из которого поднялась молодая женщина, и, быстро поцеловав ей руку, сел напротив. «Вижу, вы не удивлены моему визиту?» Выгнув бровь, спросила Эвелина намекая на то, что за ней все-таки же следят. «Скажем так, я надеялся на встречу. Чаю?» Айгвард без зазрения совести проигнорировал намек. «Благодарю, но меня уже тошнит от него». Эвелина поморщилась, и когда мужчина предложил напиток покрепче, неожиданно для самой себя согласилась. Пока прислуга накрывала для них небольшой столик, он всматривался в усталое лицо Эвелины и при этом мысленно благодарил благостных, что она приехала. Сама! Эвелина даже не догадывалась, что Айгвард отсчитывал дни и уже готовился отправиться на ее поиски. Он не знал, как вытащить друга из депрессии и видел только один выход – уговорами, шантажом либо хитростью привести ее к Кристену. Выпив рюмку согревающего и чуть крепкого вина, Эвелина бросила решительный взгляд на Айгварда. «Вы же знаете, зачем я здесь?» «Определенно», — кивнул мужчина. «Прежде всего я хотела задать один вопрос и надеюсь получить честный ответ». «Спрашивайте», — пожал плечами Айгвард. «Почему вы не рассказали Кристену о своей догадке? Не рассказали о том, что у него есть сын? Вы же друг и так печетесь о его душевном состоянии. Много лет работали бок о бок, и вдруг вы умолчали». Айгвард почему-то грустно улыбнулся и, откинувшись на спинку кресла, посмотрел на Эвелину. «Все просто. Я не хотел, чтобы сын его возненавидел». «Поясните», — нахмурилась Эвелина. «Вам Кристен рассказывал о моей семье». «Нет», — покачав головой, Эвелина горько усмехнулась. «Я даже о том, что он скользящий и ходит в мир бездны, не догадывалась» видимо, он считал, что я недостойна знать эту тайну. Отнюдь. Что было бы, если Кристен вам рассказал? Он часто говорил, как вы тяжело его отпускаете, как переживаете, и бывало, что у вас пропадал аппетит на время его отсутствия. И вот представьте, вы узнали, что он не простой берсерк. Вам стало бы легче? Он берег ваши чувства. Прекрасное оправдание. Ядовито усмехнувшись, Эвелина требовательно посмотрела на Эгварда, Но спрашивала я не об этом. «Да, так вот о моей семье. У моих родителей был договорной брак, что, впрочем, привычно в нашем мире. Но у моего отца до свадьбы была любимая женщина. Совсем слабый дар, низкое происхождение, но он любил ее. Естественно, глава рода никогда не дал бы ему разрешения на брак» и ему в спутнице была выбрана девушка родовитая, одаренная. Женившийся отец большую часть жизни проживал со второй семьей, где у него также родились дети. Но он их любил, потому что они были от любимой женщины. Моей матери не повезло, она была молода, неопытна, и она полюбила своего мужа. Однако ревность выжигала душу моей матушки. Всю жизнь она настраивала меня и моего младшего брата против отца, и мы ей верили. Мы выросли на ненависти к родителю. Конечно, повзрослев, мы поняли, что к чему. Но вы близкими с отцом мы так и не стали. Да и неприятие к сводному брату и сестре въелось в подсознание». Я к чему это рассказываю? Первое, у меня была лишь догадка, что вы родили от Кристина. Для этого необходимо было взять кровь мальчика. Это, конечно, не такая уж проблема, и я нашел бы способ. А что потом? Допустим, вас бы вынудили вернуться. Каждодневно отпускать сына для общения с отцом, и вы бы, ненавидя Кристина, что вложили в сознание ребенка? Любовь? Я очень в этом сомневаюсь. Я не хотел, чтобы сын Кристена ненавидел его, как я в свое время всем сердцем ненавидел отца. Я ждал. Сознание детей формируется примерно после 10 лет. В этом возрасте они уже могут более непредвзято обдумать отношения родителей. Если бы не случай с вашим попаданием в мир бездны, Я бы дождался двенадцатилетия мальчика и нашел способ все ему рассказать и отвести к отцу. Вот вам вся правда. А сейчас хочу у вас спросить. Вы останетесь у меня в гостях, чтобы отправиться в путь утром или? Нет. Эвелина порывисто встала и, стараясь не смотреть на Эгварда, суетливо оправила платье. Я остановилась в гостинице, но буду вам признательна, Если сообщите, где найти Кристена, хотелось бы сразу отправиться в путь. Позвольте вас проводить к эфиркату. Пока вы соберете свои вещи, я отдам необходимые распоряжения и заеду за вами. Хочу вас сопроводить и скрасить время в пути беседой». Разговор между спутниками не клеился. Банальные светские темы, едва зародившись, тотчас угасали, потому как были неинтересны ни Айгварду, ни Эвелине. Единственное, что ее интересовало, зачем Айгвард вызвался в сопровождающий, на что он философски ответил. «Дар Кристена хоть и скатился к минимуму, но если он не сдержится, узнав о сыне, я буду рядом». Эвелина поежилась после его слов и, поплотнее запахнув плащ, ляпнула. «Беспокоитесь, что он прибьет меня?» Поняв, что сглупила, тотчас поморщилась. «Простите, нервничаю. Вот унесу нелепости». «Есть повод», – задумчиво отозвался Айгвард, а, заметив недоумевающий взгляд Эвелины, продолжил. «Даже представить не могу, что бы я сделал, если узнал, что у меня где-то растет сын. Что его мать скрывала от меня ребенка десять лет». Эвелина, раздраженно фыркнув, отвернулась к окну. Некоторое время они молчали, но, заметив знакомые места, Она с удивлением посмотрела на мужчину. «Куда мы едем?» «Вы разве еще не поняли?» «А вы умеете отвечать нормально, а не вопросом на вопрос?» Вспылила она. «Кристен живет в усадьбе, которая когда-то отошла вам в наследство». Эвелина едва опомнилась, чтобы не открыть от изумления рот. а я не понимаю», — проговорила ашарашина «Но я же ее продала». Дворецкий, которому вы поручили продажу, обратился в агентство, и через клерков Крис выкупил усадьбу. Как вы уже знаете, родовой особняк снесли, а он сам перебрался в тот дом примерно пять лет назад. Шокированно услышанным, Эвелина отвернулась, и в салоне Ферката воцарилось молчание. Она молча смотрела в окно и вспоминала, как когда-то уезжала из этих земель в компании Талрика и Торветты как пыталась все эти годы выжечь в своем сердце любовь к Кристину и сколько испытаний выпало на ее жизненном пути. Экипаж, проехав по подъездной аллее, остановился у крыльца, на которое выбежал молодой парнишка Лакей. Открыв дверь Эфирката, помог выйти Эвелине и тотчас склонился в поклоне. Трэл Айгвард! Эвелина, не слушая разговора Айгварда с Лакеем, Погрузившись в свои воспоминания, поднялась по ступенькам и замерла, глядя на застывшего в дверях дворецкого. Пожилой мужчина, ошеломленно распахнув глаза, издал странный хрип и только после окрика Айгварда скинул в себя оцепенение. — Ох, благостны Неужели вы? Трея, да я глазам не верю! Залепетал дворецкий и суетливо приблизился, прикладывая руку к груди. — Ульвар! Отвлек его Айгвард. Распорядись подготовить нам комнаты и неплохо бы подать чаю. Трей необходимо после дороги отогреться. Да, да, конечно. Затараторив, дворецкий отступил, но эвелина его остановила. Ульвар, я тоже очень рада встрече. Не ожидала вас увидеть. Да здесь не только я, но еще и Сигрида. Да парочка прислужников остались прежних. А Сигрида... «Ох, как же она будет рада!» Эвелина улыбнулась, вспомнив пожилую экономку. «Давайте войдем в дом!» Айгвард раздраженно обогнул их и вошел в холл усадьбы. «Вы уж простите, старика, сейчас распоряжусь и скоренько вас разместим». «Ох, ну надо же!» Приговаривая, дворецкий поспешил, чтобы отдать распоряжение, а Эвелина, стягивая перчатки, бросила взгляд на Лакея. Парнишка потащил ее с аквояжей вверх по лестнице, при этом бросая на нее любопытные взгляды. «Я бы не хотела задерживаться», Эвелина осмотрелась, отмечая проведенный ремонт и новые вещи в холле, и откладывать разговор с кристоном «Кстати, где он? Ему доложили о нашем приезде?» Блакей сказал, что за домом в парке. «Я сам сначала поговорю с ним, а затем...» «Нет». Эвелина бросила перчатки на столик и решительно посмотрела на Эгварда. «Не буду ждать!» Она резко развернулась, перехватила свой плащ у второго лакея, который не успел унести их вещи, и уверенно направилась на выход. К ее удивлению, Эгвард не стал отговаривать и останавливать, только крикнул в спину. «Как выйдете, берите правее, в сторону заброшенной сторожки!» Несмотря на то, что от волнения внутренности скручивала узлом, Эвелина решительно шла вперед, обогнула дом и, вышагивая по разбитой дорожке, углубилась в парк. Одетые в нарядные осенние наряды деревья сбрасывали листья, которые, кружась, ложились на землю, а издалека раздавался странный звук, словно где-то там работал дровосек настороженно прислушиваясь, Севелина оглянулась и заметила Эгварда, который шел за ней, но на довольно приличном расстоянии. Фыркнув, отвернулась и поторопилась дальше. Интересно, он за меня переживает или за своего друга? Пробубнила, чтобы отмахнуться от тревожных мыслей. Еще минута десять спешного шага, и вот она заметила среди деревьев полуразрушенную беседку. Резко затормозив приложила ладонь к груди, потому как воспоминания нахлынули лавиной. Когда-то давно она, совсем маленькая девочка, любила сидеть в этой беседке. Вернее, прятаться от вреднейших кузенов и кузин. Родители и взрослые родственники никогда не защищали Евелину, хотя слышали подначки и злые шутки детей. Не обращали внимания на то, что ее могли толкнуть. При этом глядели с недовольством и отмахивались. «Споткнулась! Вставай, неуклюжая!» И через много лет, когда ее сюда сослал Кристен, она также сидела в этой же, за годы разрушенной беседке, оплакивая свое разбитое счастье. Сглотнув, Евелина покачнулась и сделала несколько шагов вперед. С силой прикусила губу, чтобы не расплакаться. Беседка уже не выглядела заброшенной, и рядом лежали стройматериалы, а ее разные колонны были заменены на новые. Крыша также радовала глаз свежим деревом, покрытым лаком, а внутри она увидела Кристина, Бывший супруг, увлекшись работой, не видел ее, чем Эвелина и воспользовалась. Застыв, смотрела, как он, засучив рукава, мастерит полукруглую скамейку. Без использования дара, как обычный человек, и именно этот факт заставил сердце сбиться с ритма. Проглотив немой вопрос «Зачем?», Она нажала кулаки и шагнула вперед. Под мягкими подошвами сапожек зашелестели листья, и Кристен, резко встав на ноги, обернулся. Они застыли, глядя друг на друга, и мир вокруг перестал существовать. Глазами жадно отмечали каждую деталь, каждую морщинку, эмоцию, мелочь. Сердца у обоих стучали в сумасшедшем ритме, и каждый вдох давался с огромнейшим трудом. Но вот рядом звонко окаркнула ворона, разбеивая наваждение, кристон мотнув головой, зажмурился, сделал шаг назад. Едва не упав, схватился за резную колонну беседки. И только потом он понял, что глаза его не обманывают и сознание не играет, выдавая желаемое за действительность. Эви. Сорвалось его губ, едва слышное, взволнованное, и Эвелина сделала пару шагов вперед. Гордо вздернув подбородок, чуть прищурилась. «Здравствуй, Кристен», — поприветствовала бывшего супруга ледяным тоном.